Наконец всё утряслось. Николай приехал в Австрию в третий раз и позвонил ей из Вены. Поскольку в крошечном гмюнде негде было разместить миллион долларов, чтобы это не бросалось в глаза, решили операцию провести в Вене. Но поскольку ни Николай, ни Вероника города не знали достаточно хорошо, чтобы легко в нём ориентироваться, то место встречи Николай предложил назначить там, где невозможно заблудиться. Договорились, что Вероника выберётся на автостраду, соединяющую Зальцбург и Вену, доедет по ней до Амштеттена, дальше до поворота на Визельбург. свернёт и остановится у первого же кафе. Судя по карте, сказал Николай, кафе стоит в полутора километрах после поворота. Встречу назначили на 8:00 утра. А от Визельбурга до Вены не меньше полутора часов езды даже на хорошей машине, а ведь им предстоит посетить десяток банков. Накануне зарядил дождь Да ни мелкий, а самый настоящий проливной дождь всегда наводил на Веронику тоску и выгонял её буйные. Она всегда любила простые, понятные радости: хорошую еду, красивую одежду, солнечную погоду, весёлую кинокомедию. Ночь она провела без сна, думая о том, как переменится завтра вся её жизнь. Завтра в это же время она уже будет богата. 6:00 утра, она вскочила бодрая и полная сил, и снова к ней вернулась мысль о чашечке кофе в компании с синеглазым первушиным. Она решила одеться соответственно. С одной стороны, в банке она должна выглядеть так, как и должна выглядеть состоятельная дама, через руки которой проходят большие суммы наличными, актриса или писательница, получающая гонорары Деловая женщина, дорогая содержанка, получающая подарки, или еще что-нибудь в таком же роде. С другой стороны, она должна безусловно понравиться Первушину. Сегодня вечером, когда она станет богатой и независимой, она устроит себе праздник в компании с мужчиной, о постели с которым она с удовольствием думает вот уже два месяца. Надев длинную узкую юбку и такой же топик из тёмно-синего шёлка, Вероника накинула сверху облегающий пиджак из ткани сине-бежево-розовыми цветами. Получилось очень элегантно. Серебряные браслеты и цепочки хорошо гармонировали с тёмно-синим шёлком, а бежевые туфли оказались как раз в тон бежевым цветам. Одним словом, она осталась довольна собой. Выйдя из подъезда, она раскрыла зонт и побежала к своей машине. Дождь лил ещё сильнее, чем вчера. Небо заволокло, и не было видно ни малейшего просвета. Бросив сумочку на пассажирское место, Вероника повернула ключ зажигания. Никакой реакции. Машина чихнула и смолкла. Вероника даже не обратила внимания на эту глупость. Мало ли случаев, когда совершенно исправный автомобиль не заводится с первого раза и даже со второго. Она спокойно повторила попытку. Снова ничего. И в третий раз, и в пятый минуты шли а она так и не отъехала от своего дома, хотя по предварительным расчетам должна уже была выезжать на автостраду Зальцбург-Вена. Вероника снова и снова поворачивала ключ и в отчаянии думала о том, что ничего не понимает в устройстве автомобиля. Единственное, что она может, это нажать на рычажок и открыть капот, но что делать дальше? Она не имеет ни малейшего представления.